Глава двадцать третья. Разморозка. Звон стекла. Рассыпавшиеся по полу осколки, их треск под ногами леди сумра, ринувшийся вперед, туда, где всего мгновение назад стояла Сьюзи. Флетч плюхнулся на пол с пустыми руками, а когда поднялся и растерянно огляделся, то заметил, что леди Сумрак стоит к нему спиной и ищет что-то в осколках, роясь в них кончиком трости. Он понял, что лучшие возможности сбежать не представится, и начал тихонько красться к выходу. Статуи на него не смотрели, пораженные исчезновением Сюзи, а тени, сложно сказать, но Флетч готов был рискнуть. «Ей повезло!» — сказала леди Сумрак и зажала между пальцами осколок стекла. Из ранки вытекла капля темно синей крови. — Она получила назад свои полчаса и сбежала с моим сувениром. Везучая девчонка. Согласен? Флетч старался шагать неслышно, осторожно переставляя ноги, но не успел он сделать и двух шагов, как ведьма щелкнула пальцами и показала прямо на него. — Куда это ты собрался? Тролль вздрогнул и тут же рассердился на себя за слабохарактерность. — Хочу найти кого-нибудь, кто остановит это бедствие, — сказал он, выпитив нижнюю губу. — И под бедствием я имею в виду тебя. — Очаровательно, — сухо отозвалась леди Сумрак. — Но я еще с тобой не закончила. — А я с тобой, да, старая корга. Флетч потряс кулаком. Его переполнял гнев, и потому страх он больше не чувствовал. Тролль говорил все, что думал, не стесняясь, и наслаждался ощущением свободы. «Пускай этот почтмейстережка мне не особенно нравился. Я его уважал. Бедняга только и хотел, что следовать по стопам отца и вкалывал круглыми сутками. Он не заслужил такой смерти». Леди Сумрак, изображая вежливое терпение, дослушала тираду Флетча, кивнула в ответ и спросила. «Куда сбежала девчонка?» «А мне откуда знать?» — огрызнулся Флетч. «Испарилась вместе с моей палочкой, вырвалась из твоих лап, и в этом ей очень повезло». «Хорошо, я спрошу по-другому», — спокойно произнесла леди Сумрак. «Она прибыла на этом вашем адском поезде». Где его найти?» Флетч сложил руки на груди. «Не скажу!» «Ну почему все так любят все усложнять?» процедила ведьма сквозь зубы. Она навела кончик трости на Гертруду, упавшую на колени рядом с тем местом, где исчез Вильмант. По лицу матери текли слезы, но она не издавала ни звука. Сила трости заставила ее застыть и подняться метра на три. Там она медленно вращалась, подвешенная в воздухе, и смотрела на леди Сумрак со страхом и злобой. «Говори, где остановился невероятный почтовый экспресс? А не то этой добродушной медсестре грозят невыносимые муки!» «Ты не посмеешь!» — выкрикнул Флетч, хотя прекрасно понимал, что очень даже посмеет. «Не говори ей ничего, Флетч!» — воскликнула Гертруда. «Она убила Вильмота! Пусть лучше убьет меня, чем воспользуется мною для своих злых целей!» «Вполне возможно, что именно так я и поступлю», — сказала леди Сумрак, и заколдованная Гертруда невольно описала тройное сальто в воздухе. «А теперь помолчи. Я хочу послушать, что скажет мне твой сородич». Она повернулась к Флетчу и угрожающе сощурилась. Тролль сглотнул и мысленно выругался. Он уже понял, что проиграл.